Глава двадцать четвертая «Ну что, идем?» — хмыкнул я себе под нос, прогоняя энергию по контурам и напитывая покров. «Давай, Опа, ты справишься!» Фая послала мне мыслеобраз, как она держит за меня кулачки. Я материализовал горсть чипсов восстановления и осторожно переступил невидимую границу своих земель. заскрипел зубами. Из меня вновь начала стремительно выходить энергия. Я тут же закинул чипсы в рот, в два такта прожевал и проглотил. «Странно, твоя энергия рассеивается по округе», выпалила Фая, сидевшая в моем сосредоточении и оттуда наблюдавшая за обстановкой. «Верно», — удивленно ответил я, осознав то же самое буквально за секунду до ее слов. Я потянулся к своей родовой способности. Она, как и другие мои умения, точная энергетическая татуировка была выбита на моем сосредоточении. Мысленно я отключил трату энергии на способность. Мне тут же стало легче. Силы из меня перестали тянуть. Я облегченно выдохнул и мотнул головой. Можно собраться с мыслями и оглядеться. Стоп. Это что, кровь? Я быстро подошел к примятому листу лопуха и согнулся над ним. Ну точно кровь подзапеклась, но довольно свежая. Хм, вон еще засохший кровавый брызг. А тут вязкая лужица и... Твою мать, это еще что? Метрах в двенадцать от невидимой границы моих владений лежал труп человека в бессменном черном тактическом костюме. Рядом с ним валялся автомат. Человек выглядел неплохо, если не считать глубокого диагонального пореза через все тело. «Чем его так?» — с любопытством спросила Фая, которую я выпустил полетать и проведать окрестности. «Походу косой», — проговорил я и задрал черную лыжную маску, скрывавшую лицо мертвого бойца. Я увидел гримасу ужаса. Именно с таким выражением лица он и умер. «Опа, тут еще один», — доложила дракониха. «Ух ты, а тут уже два. Вау, а там вообще целая поляна». С задумчивым видом я ходил по своей земле, оглядывая трупы. Я растянул свое поле, чтобы избежать неожиданностей. И как раз благодаря полю мог чувствовать артефакты погибших. Не у всех они имелись. Часть людей была вооружена обычным современным земным оружием. И все же хватало трупов с кольцами-оруженосцами на пальцах. У некоторых были очень жирные кольца, как в энергетическом плане, так и внешне. Обладателей таких колец я пытался опознать, но не получалось. Никого из них в лицо я не знал. А мощные артефакты оруженосцев, что носили нынешние трупы, не были родовыми. Гербы на них отсутствовали. Что совершенно неудивительно. Похоже, вся эта толпа хотела устроить засаду на меня. А так как я ни с кем не воюю официально, неизвестные прибыли сюда инкогнито. И все же, какие богатенькие буратинки, а? Я не особо хорошо разбираюсь в местном оружии, но даже моих куцах знаний хватает, чтобы понять, что снаряга у бойцов отличная». И то, что их командиры — высокородные аристократы, помимо родовых оруженосцев, имеют еще и вместительные и мощные оруженосцы без гербов, доказывает состоятельность нынешних трупов. Люблю я богатых врагов. С них можно столько трофеев насобирать. Ммм, кайф. Ух ты, а это у нас кто такой? Меня привлек энергетический контур артефакта, гораздо большего по размеру, нежели кольцо. Бесцеремонно я задрал рукав очередному трупу и увидел красивый Наруч, опять же без герба. Хмыкнув, я оголил лицо владельца Наруча и хмыкнул еще раз. Вот этого типа с проломленной грудной клеткой я узнал. Средний сын главы графского рода Хорькиных, собственной персоной. Пришел на мои земли и бесславно сдох. Пожалуй, нужно поискать больше информации и о вассалах Хорькиных, чтобы их тоже узнавать в лицо. Это я только о самом графском роде искал. Подумав об этом, я раздраженно сплюнул. Не люблю долго рыться в архивах и библиотеках. В этом мире, конечно, попроще с поиском информации, чем в моем прошлом. Хвала интернету. Но я всегда был парнем активным. Мне больше нравится убивать врагов, чем строить планы в пыльном библиотечном зале. Хотя одно без другого невозможно. Факт. Нужно больше верных людей. Мне нужен отдел, который будет добывать для меня информацию и любезно складывать на мой стол. Хм, а может все-таки зеркальные маски сходить навстречу с главой гильдии? Если, конечно, сам глава явится. В очередной раз думаю, что было бы неплохо подмять под себя гильдию. Но ведь для этого сперва нужно завалить их главу. А меня постоянно кто-нибудь или что-нибудь отвлекает. То Хорькины, то Булатовы, то Дуэли, то прорыв монстров на голову Девятому Принцу. Еще вот ремонт намечается. Я тяжело вздохну. «Тоже не можешь понять, где все эти трупы хоронить будешь?» Не так истолковала мой горестный вздох Фая. «Могу всех спалить. Недорого. За десять литров молока шестерогой коровы. Что ты на меня так уставился? Они тут тоже водятся. Точнее, в аномалиях. Ты знал, что некоторые рода арендуют под свою ответственность некоторые аномалии и не закрывают их, а тащат с них ресурсы? В интернете куча срачи на тему «Можно так делать или нет?» Ну короче, коровок тоже до этого в а очень хвалит их молоко. И да, могу и на пять литров для начала согласиться. Ну, отличная сделка даже». Смешно изогнув шею, она уставилась на меня своими глазками-пуговками. Не выдержав, я засмеялся и погладил ее по голове. «Спасибо за предложение, подруга, но не тебе здесь убираться». А затем, набрав полные легкие воздуха и направив энергию в свою родовую способность, я закричал. «Эй, граф, а ну иди сюда!» Я явственно ощутил колыхание пространства. Не прошло и пяти секунд, как воздух передо мной пошел рябью. Мгновенье, и я вижу злобного призрака, громадного мужика в рогатом шлеме и с грибами в спутанной бороде. Он скалится на меня, как безумный. Люблю, зашептал он и исчез. А через миг появился метрах в трех слева, встав на одно колено и склонив голову. Мой принц, проговорил он и снова исчез. Секунда и он появился. Смерть, исчез и возник заново, покорно проговорив: Служение. Какой-то болезненный у тебя миньон, опа. Задумчиво проговорила Фая, наблюдавшая за метаниями главного призрака. «Это заклинание еще не готово», — ответил я. Через родовую способность, которая в прошлой жизни позволяла мне из палатки сделать укрепленную крепость, я попытался нащупать одну конкретную часть своего имения, а именно главного призрака, некогда носившего имя граф Воронцов. Напрямую через свою способность я влил в него немало энергии. призрак перестал исчезать. Он стоял, не мигающе глядя перед собой, и рябил, как изображение на телевизоре при слабом сигнале. «Почему вы перебили всех этих людей?» Задал я, казалось бы, глупый вопрос и указал рукой на трупы гвардейцев Хорькина. Однако же мне было любопытно, что именно он ответит. А кем мне его считать? Волей моего нового дома? Эдакий безумный боевой домовой? «Угроза господину», — безэмоционально проговорил призрак. «А то, что вы чуть жизни с господина не выпили, когда я вернулся домой, это, по-твоему, не угроза?» — хмыкнул я. «Слишком сложный вопрос для этого полупрозрачного деграданта», — хохотнула Фая. Однако, вопреки предположению драконихи, граф Домовой ответил. «Восстановление необходимо». «Энергия!» Затем на миг его взгляд стал живым, что странно выглядело в полупрозрачных глазах. Но факт остается фактом. Граф Воронцов резко посмотрел мне в лицо и проговорил. «Прошу позволить самообеспечение, мой принц!» Затем пошел рябью больше обычного и исчез. «Вон что бывает, когда начинаешь нерационально расходовать ресурсы!» назидательно проговорила Фая. «Опа! Что с тобой?» «Вот ебалбес!» — выдохнул я и хлопнул себя по лбу. «Полностью согласна!» — охотно поддержала меня зверюга и тут же уточнила. «А почему на этот раз? Что за самобичевание?» Усмехнувшись, я рассказал ей подробнее о моей родовой способности. В прошлом мире я был очень силен, и свои походные крепости в энергетическом плане легко мог запитать на самого себя. Дискомфорта от такой мелочи я не ощущал. В редких случаях, когда ставил защиту на стационарный крупный дом, и использовал магические кристаллы в качестве эдакого автономного аккумулятора. Кристаллы, конечно, время от времени мне приходилось подпитывать, но это ерунда. И вот сейчас у меня кристаллов нет, и имение было запитано на мою собственную энергию. Прикончив гвардейцев Хоркинах, призраки загнали имение в энергетический минус. И когда я ступил на земле имения, оно начало экстренно восстанавливать энергию, выпивая ее из хозяина. Накопители энергии, аналоги магических кристаллов имеются и в этом мире, но стоят они очень-очень дорого. Я думал их поставить в будущем, не отбрасываю эту идею сейчас, но... Только что я понял, что проглядел другой вариант восстановления. Все-таки этот мир отличается от моего прошлого. Неудивительно, что я сразу не сообразил. Да и имение у меня уникально, ведь оно живет частично за счет видоизмененной энергии и аномалий. А аномалии как развиваются? Правильно, поглощая подчистую всех, кто в них вошел. И даже трупы своих собственных монстров, если аномалию не закрыть, она тоже поглотит, частично восстанавливая себя. Я снова потянулся к своей родовой способности и потратил остатки энергии и опыта, чтобы добавить новые настройки. А когда все было готово, громко произнес. «Граф, даю разрешение на самообеспечение». ближайшие трупы гвардейцев начали быстро рассыпаться и исчезать. «Вот только...» «Поглощайте только тела!» — громко выкрикнул я. «Артефакты и прочие снаряжения трогать запрещаю». Мне показалось, сам воздух вокруг нас недовольно заворчал. «Слушай, удобно!» — изрекла Фая, зависнув над лопушком, с которого быстро исчезала кровь убитых. «Не только удобно, но и полезно». Считай вторичная переработка отходов. Пространство вновь задрожало прямо передо мной, и вот через секунду я увидел графа Воронцова, склонившего колено. «Мой принц, мой меч служит вам», — сказал призрак. «Меч?» Я покосился на два его топора, висевших на поясе. Однако поправлять не стал. «Встань», — коротко велел я, желая посмотреть в лицо призраку. Граф Домовой покорно выпрямил спину и замер. Нельзя сказать, что он стал полностью разумен. Пока еще рано и мало энергии. И вот конкретно сейчас он выглядел как манекен. Хотя какой манекен? Он же бесплотный. Как голограмма. Вообще с Воронцовыми произошла странная история. Воронцовы всегда были сильны и преданы своей стране и правителям. Представители этого рода отлично показали себя в разных войнах. И во время войны с Наполеоном, и в русско-турецких войнах. А во время мировой войны этот род и вовсе стали назвать первым мечом империи за их боевые заслуги. Во время той войны и появились первые одаренные, а позже обладатели меток. Воронцовы были очень сильными одаренными, храбрыми и, вероятно, немножечко безрассудными. Они не щадили живота своего ради царя и отечества, так что половина рода не пережила ту войну. Но вот парадокс. Членов рода стало меньше, а влияние и значимость рода, наоборот, выросли. Что не понравилось конкурентам, которые правдами и неправдами пытались ослабить Воронцовых. И вот спустя почти четверть века после завершения мировой войны графский род Розановых объявили Воронцовым войну. Как я понимаю, Розановых подтолкнул к этому некий тайный альянс родов, сделав из Розановых наконечник стрелы. Полагаю, другие рода и своих бойцов Розановым тоже поставляли. Тут, я считаю, сплоховал мой прадед, император Алексей Николаевич, который не заступился за первый меч империи и дал уничтожить Воронцовых. 25 лет подготовки конкурентов сделали свое дело. Но ведь Воронцовы слепо хранили клятву моему роду. Но в момент краха последнему главе рода Воронцовых пришлось дать еще одну клятву. Понимая, что проигрывает бой, он поклялся главе рода Розановых подчиняться тем, кто будет владеть их землями, в обмен на то, что захватчики позволят спокойно уйти женщинам и детям. Розановы клятву приняли, выпустили беженцев, в том числе и аристократов рода Воронцовых и их вассалов. Глядя на то, как женщины и дети покидают осажденные земли, граф Воронцов поклялся сам себе защитить дом. Он уверял себя, что хоть сейчас он и проиграл, в дальнейшем найдет способ вернуть свободу и свои земли. Но на глазах у графа Воронцова его детей и жен прикончили. Граф взбесился и продолжил бой, и умер в бою вместе с остальными защитниками имения. Уже не знаю, совпадение это или точку постоянных аномалий притянули эманации смерти и сильные эмоции защитников, однако же едва бой окончился, на территории бывшего имения раскрылась огромная аномалия. Позже ее закрыли, однако же все бойцы, победившей стороны, сгинули в той аномалии. Рот Розановых долго не протянул, начал продавать имущество. в том числе и то, что получили в результате победы над родом Воронцовых. Так через пару смен владельцев имение перешло к баронскому роду Артемиевых. Между прочим, за бесценок, в качестве приданного за одну из невест. Ну а сам последний граф Воронцов, как и защитники имения, благодаря аномалиям вокруг и собственным сильным эманациям, захватившим их перед смертью, стали призраками. безумными энергетическими сгустками, привязанными к месту и ведомыми жаждой мести. Внутри самого графа, получается, боролись сразу три клятвы — служить империи, служить хозяину имения и вернуть имение себе. Официальную часть этой истории я узнал, копаясь в общедоступных источниках, а вот более интересную — напрямую от графа, подключившись к нему через родовую способность. Это не походило на наше мыслеобщение с Фай. Скорее, я просто скачал эти знания из его энергетического слепка. Многих деталей таким образом узнать не удалось. Все-таки в энергетическом слепке отпечатываются лишь самые сильные воспоминания. Всякая ненужная ерунда типа тангенсов, котангенсов и номеров телефонов бывших подружек хранится в мозгу. Ты понимаешь, что теперь ты служишь только мне. Громко спросил я, придавив призрака тяжелым взглядом. «Теперь я владелец земель, которые раньше принадлежали твоему роду. Я носитель крови императоров. Я тот, кто может позволить тебе жить на территории твоего бывшего дома, защищать его и его новых жителей. Я могу помочь тебе исполнить сразу все три клятвы, что раздирают твою душу, преобразовать их все в одну единственную клятву». «Я готов принять тебя, если ты поклянешься в личной верности мне и отринешь былое». Смерив меня взглядом, босс призраков снова преклонил колено и повторил свою клятву, добавив лишь одно слово. «Мой принц, мой меч служит только вам!» Я усмехнулся и ответил. «Я принимаю твою клятву». Босс призраков благодарно кивнул. Я хотел уж было его отпустить, ибо поддержание призрачной формы жрало энергию и менее. А самому графу Домовому еще нужно время, чтобы полностью собрать себя в кучу. Но, вспомнив об одном деле, я решил повременить с этим. Я материализовал из своего пространственного кармана стакан с водой. В стакане и при свете солнца вода едва заметно светилась оранжевым, хотя в аномалии на болотах она казалась просто чистой и теплой. Хм, держится», — проговорил я, наблюдая за тем, что свечение не исчезает. Когда я проводил эксперименты в апартаментах, вода становилась обычной буквально через секунду. Здесь же на моей земле имеется видоизмененная энергия аномалии, по моим ощущениям, безвредная для людей. Но при этом хочется верить, способная сохранить целебные свойства в воде из аномального источника. «Черт!» — выргался я, поняв, что едва заметное свечение почти исчезло. «Не хватает энергии аномалии. аномалий!» — сознанием дела изрекла Фая. «Тут ведь все-таки не аномалия. К тому же она тут переработана. Нам бы сгусток посвежее». Я замер, а затем поймал лисицу и крепко обнял ее. «Фая, ты чудо!» — выкрикнул я. «Знаю, задушишь!» Отпустив ее, я повернулся к призраку и быстро произнес. «Граф, нужно место для источника. Есть что-то подходящее?» На секунду призрак снова замер, как безжизненная голограмма, а когда отмер, кивнул и проговорил. «Купель!» Голос его звучал протяжно и глухо. Он поплыл над землей, жестом приглашая следовать за собой.